Ласситер неопределенно хмыкнул, достал грязный носовой платок и утер лицо. Затем он последовал за лейтенантом. Двое полицейских с оружием в руках остались охранять входную дверь. Снова забыли сирены. У входа остановилась машина, хлопнула дверца. В вестибюль вошли трое. Часовые вытянулись и отдали честь самому Высокому из стройки, который, следовательно, оказался капитаном полиции Маттисом. Карсон вышел из гостиной. «Мы еще не нашли его», — сообщил он Высокому. «За всеми дорогами ведется наблюдение. Он оставил свою машину. Его зовут Чет Сайден. Он пишет... «Краймфэкс». Матчис, на худом лице которого черные усики нелепо соседствовали с белыми, как мел, волосами, вынул пачку сигарет и взял сигарету у зубы. «Краймфэкс», — повторил он. «Точно?» «Да, я сам читал кое-что из сочинения этого парня». «Нам придется действовать поосторожнее, Карсон. У этого листка большие связи. С чего бы это ему убивать Хартли?» а «Почему я знаю?» Пожал плечами Карсон. «Ласситер поймал его, когда он вытаскивал деньги из сейфа». «Я в это не верю». «Ласситер вышел из гостиной». Я его видел, капитан. Готов поспорить, что он копает под убийство Ван Блейка. Возможно, Хартли увидел, что он свет нос его сейф, и Слейден сдейфил и пристрелил его. Почему вы думаете, что он копается в деле Ван Блейка? Голос посуровил. Он сегодня вечером посещал миссис Ван Блейк ответил Карсон, и наведывался в золотое яблоко. «Вы бы лучше представили мне подробнее письменный рапорт», распорядился Маттис. «Комиссар захочет об этом послушать». «Есть, капитан». Маттис повернулся и пошел к двери. Выходя, он бросил через плечо. «Вам стоит найти Слейдена». Это будут неприятности. Он спустился по лестнице в темноту. «Пока мы ждем доктора», — буркнул Лассетер. «Я пойду погляжу наверху. У парня не было пистолета. Может, он бросил его в одной из верхних комнат. Кажется, хмыкнул и возвратился в гостиную. Я быстро прикрыл дверь». На лестнице послышались шаги Ласситера. Прижавшись спиной к стене, я ждал, спрятавшись за шторами. Я слышал, как ласитер протопал по площадке и зашел в соседнюю комнату. Там он пробыл несколько минут, потом перешел в другую. Нервы у меня обошаливали. Из моего укрытия был виден сад. Трое полицейских все еще рыскали там, и, следовательно, этот путь оставался закрытым. Теперь единственная моя надежда на спасение заключалась в том, что Лассетер вроде бы был убежден, что меня в доме нет. Я надеялся, что обыск не будет тщательным. Дверь распахнулась, Я услышал, как Лассидер вошел. Зажегся свет. Он чертыхнулся и вышел, оставив дверь открытой. Эй, лейтенант! Не поднимитесь? Послышался его голос. Я выглянул через щелку. Он перегнулся через перила спиной ко мне. Неожиданно он обернулся, я поспешил отпустить занавеску.